Октябрь. Тренинг любознательности. 1 октября. Аккуратность помогает только на первых порах. Когда дети начинают что-то делать, мамы и бабушки уделяют слишком много внимания аккуратности исполнения. Аккуратность отнюдь не гарантирует хорошие академические показатели. Как раз среди учеников с весьма средними показателями много чистоплотных и аккуратных а выдающиеся результаты показывают увлекающиеся, хаотически ведущие себя дети. Правило номер 274. Аккуратность создает благоприятное впечатление об ученике, но не гарантирует высоких академических достижений. Расширяется кругозор, а аппетит приходит во время еды. Как поддержать любознательность в ребенке? 2 октября. Фактор Социальное расслоение снижает роль образования и мотивацию к обучению. Произошло социальное и экономическое расслоение общества. Ревность к вещам, зависть к детям из высшего общества стимулируют рыночные отношения в школе. А что мне за это будет? Надо дружить с Петей, у него папа банкир. Давай мы поменяемся, ты мне дашь списать домашнее задание, а я тебе подарю модный журнал. В каком-то смысле торг в школе – реакция приспособления детей к атмосфере рыночных отношений в стране и в семье. Разводы, разделы имущества, взаимные упреки в низкой зарплате, тактика общения с друзьями и знакомыми из разных социальных кругов – все это дети видят, фотографируют, сканируют и копируют с нас. Правило номер 275. Если основным фактором успеха в семье считаются деньги, ребенок не будет ценить отметки и новые знания сами по себе. 3 октября. Фактор Б. Формирование генерации детей Индиго. Перенасыщенная информационная среда расшатывает уверенность ребенка в себе, особенно при негативном характере информации. В советское время мы узнавали только о победах и достижениях, Сегодня о жертвах терактов, пожаров, авто- и авиакатастроф. Таким образом, среди устойчивых детских страхов появились страх бедности, страх терактов, страх потерять родителей. Страх не выучить урок и получить двойку далеко не самый яркий. Получение знаний не гарантирует более важное для наших детей физическое и социальное выживание. Они выживают вместе с нами. Поколение психопатов советского монументализма и прожекторства вырастило поколение невротиков постперестроечной разрухи. Они уже растят юных потребителей, которым родители хотят дать то, что не получили сами в детстве. История повторяется через поколение. Маятников в воспитании уходит из одной крайности в другую, от брошенных детей к невротической гиперопеке. Это влияет на семейный контекст, И мотивацию к обучению. Правило номер 276. Информационная перенасыщенность повышает тревожность и снижает мотивацию к обучению. 4 октября. Кто вы? Адвокат или делегат своего ребенка? Советская традиция отношений между педагогом и родителем предполагала противостояние. Родители были адвокатами своих детей в детском саду, в школе и везде. Мамы оправдывали, папы защищали. Учреждение и семья находились в явной или скрытой конфронтации, в готовности предъявлять претензии друг к другу. Школа нападает, родители отражают атаку. Но эти тактики сегодня неэффективны. Педагоги и родители вынуждены дорожить друг другом. Для родителей педагог – это часто единственный помощник в воспитании ребенка, к нему нельзя не испытывать чувство благодарности. А для педагога родитель – это источник социального признания и дополнительных доходов, которые он не получает от государства уже давно. Конфронтация сменилась солидарностью. Правило номер 277. С первого дня пребывания ребенка в детском саду или школе родителю следует установить дружеский контакт с педагогом, чтобы иметь возможность обсуждать любые вопросы воспитания. 5 октября. День учителя. Обязательно нужно праздновать этот день и поздравлять педагогов. Родителю выгодно превозносить педагога, воспитателя или учителя, всеми способами, потому что иногда это единственный помощник. Можно выделить несколько типов педагогов, о чем следует знать современному родителю, потому что и родителей можно классифицировать в том же духе. Воспитатели и родители могут подходить друг другу или нет. Легче контактировать с тем, кто разделяет представления о нормах воспитания. Есть теория личности, ее автор Эрик Берн, которая утверждает, что в каждом из нас живут три человека – ребенок, родитель и взрослый. В зависимости от того, как представлено ядро личности, всех нас можно поделить на романтиков – ребенок, реалистов – родителей и фанатиков – взрослый. Правило номер 278. Поздравляя или приветствуя педагога, спрашивая у него совета или обращаясь за помощью, родители усиливают его авторитет и тем самым укрепляют свои воспитательные позиции. 6 октября. Как взаимодействовать с педагогом-романтиком? Педагогов-романтиков, как и детей, отличают высокий энтузиазм, хорошее настроение, широкие интересы и готовность действовать немедленно. Они любят приключения, играть и творить, обожают путешествовать. Их притягивает все новое, оригинальное. И наоборот, традиция навевает скуку. Педагог-романтик занят постоянным поиском. В каком-то смысле педагогическая деятельность для него – это продолжение детства, возможность жить, подчиняясь своим интересам. Романтики от педагогики проводят массу времени с детьми. Все, что происходит с детьми, кажется им важным, интересным и достойным поддержки. Они любят учить и учиться. Как и ученики, педагоги ждут не дождутся каникул. Но не для того, чтобы отдохнуть от детей, а для того, чтобы заняться с ними чем-то по-настоящему интересным. Вам повезло, если ребенок попал в класс к такому учителю. Потому что только такие романтики могут вдохновить детей на подвиги, открытия а также чрезвычайно расширить их кругозор. Впрочем, родитель, который редко приходит в школу, может никогда не узнать, какой шанс выпал его ребенку. Тем более, что педагог-романтик искренне в большей мере занят детьми и не очень печется о родителях. Правило номер 279. Чтобы узнать что-то о своем ребенке от педагога-романтика, придется включаться в его инициативы, отправляться в путешествие с детьми или готовить с ними концерт. Педагог-романтик – противник педагогической рутины и демагогии. 7 октября. Как наладить контакт с педагогом-фанатиком? Фанатик – это педагог, который ориентируется на самые высокие стандарты педагогической работы. Фанатиком мы можем его назвать в том случае, если личная жизнь целиком подчинена профессии. В более мягком варианте он просто консерватор, который чтит правила, требования и традиции. Он своего рода постовой на страже общественных интересов, ведь помимо работы с детьми и родителями школа выполняет высокую социальную миссию – воспитание нового поколения граждан. Фанатик верно служит педагогическому делу, он почти никогда не пропускает уроки, потому что является сторонником строгой дисциплины и иерархии в отношениях с учениками. Фанатиков своего дела мы можем видеть среди учителей старой гвардии. Очевидно, что работа педагога создает ощущение очень высокой востребованности и со временем может превратиться в психоэмоциональную зависимость от общения с учениками, даже если это общение носит негативный характер. Не случайно отпуск у учителей больше, чем у представителей других профессий. Положительная роль учителей-фанатов в том, что они хранят педагогические и общественные традиции. Правило номер 280. Вам не удастся ничего обсудить с педагогом-фанатиком, можно только прийти и выслушать его принципиальные соображения. Это смягчит его сердце, но зато сильно действуют похвалы в адрес педагога, подарки и заверения наказать ребенка немедленно, то есть все то, что утверждает абсолютный авторитет учителя. 8 октября. Как обсудить дела ребенка с педагогом-реалистом? Реалист – педагог, у которого тоже есть мечты. Но, во-первых, их не так много, как у романтика. Во-вторых, они более устойчивы, можно сказать, носят характер принципов. Один из них – школа без семьи не сможет воспитать хорошего человека. Именно такие учителя и воспитатели вызывают родителей для бесед, интересуются семейной ситуацией своих учеников, привлекают родителей к волонтерской работе. Реалист успокоится тогда, когда все составляющие успешного педагогического процесса налицо. Дети, родители, учителя находятся в контакте и всегда готовы друг друга поддержать. Реалист всегда помнит, что любые педагогические инновации хороши, если они формируют интерес к предмету. Но при этом не нужно забывать о классике. Наши дети не должны знать меньше, чем мы, а мы получили неплохое среднее образование. Открытым считает реалист вопрос о неформальности отношений с учениками. Все-таки учитель более опытен, ответственность за образование детей лежит на нем. Поэтому он и должен быть лидером. В профессии реалисты ценят опыт и компетентность, то есть профессиональное качество и общую интеллигентность. Для реалиста воспитание – марафон, каждый этап которого может складываться по-разному. Он уже видел, как ученики, которые подавали надежды и отличались ярким талантом, вдруг теряли интерес на выходе из школы, и, напротив, те, кто ничем не выделялся, вдруг заняли крепкое положение и стали вполне счастливыми людьми. Жизнь – лучший советчик и высший мудрец. Правило номер 281. Педагог-реалист будет всячески приветствовать участие родителей в воспитании и образовании ребенка. Он всегда открыт для обсуждения, считая родителя приоритетной фигурой. 9 октября. Ярлык убивает личность. Дурная практика приклеивания отрицательных ярлыков – троечник, неудачник, недотепа – снижает мотивацию достижения у детей. Что проку стараться, если тебя все равно будут ругать за плохие отметки? Дети обнаруживают, что в школе есть любимчики, есть изгои. Есть трудные дети и есть отличники, те, кто умудряется выполнить все требования учителей. Эти ярлыки – показатель статуса ребенка в группе. Ярлыки становятся стереотипами, которые управляют поведением всех членов группы. Все знают, что Петя занимается футболом, он спортсмен, а Маша хорошо решает примеры и задачи, она умная. Если ярлык хороший, он напоминает ребенку о достижениях и подбадривает в трудные минуты. Если плохой, усугубляет ситуацию, делает ее почти безнадежной, снижая самооценку у психически подвижных детей. У детей с сильной нервной системой он повышает уровень скрытой агрессии. Правило номер 282. Приклеивание ярлыков – метод отрицательного программирования детей, формирующий у них устойчивую установку на академические провалы. 10 октября. Противоядие против оценок и ярлыков. Объектом оценки должен быть не ученик, а результаты его усилий. Различают отметки и оценки. Отметки, как зарубки, метки, позволяют отслеживать и нам, и самим детям прогресс в обучении. Оценки – это невидимые колпаки с надписями, которые дети носят очень долго после того, как мы выдружаем их им на головы. Для кого-то это корона для кого-то маска, для кого-то клеймо. Если мы не можем им помочь, может, хотя бы не будем подрезать крылья. Правило номер 283. Нужно убеждать ребенка, что крайне негативные или даже оскорбительные оценки, которые дают ему другие, это проблема дурного воспитания этих людей. 11 октября. Есть ли у него совесть? А у вас? Чтобы оказать давление на ребенка и заставить учиться, мы иногда взываем к его совести и сочувствию. Ребенок не должен использоваться как психотерапевт, отдушина, жилетка чтобы поплакаться. Так у ребенка сформируется огромный комплекс вины. Он постоянно разрушает жизнь самого родного ему человека, мешает ему быть счастливым и радостным. Ваш ребенок будет нести гораздо больший груз, чем вы сами. И что вы думаете? Это придаст ему силы и уверенности. Мамы дорожат иногда своей репутацией вечные жертвы, заложницы неблагоприятных обстоятельств. Если честно, обстоятельства всегда против нас, и дети всегда требуют внимания и сил. Если вам трудно держаться, подумайте, кто из родных и знакомых мог бы помочь. Как организовать жизнь так, чтобы это и вам, и ребенку придавало сил? Правило номер 284. Взывая к совести, мы пытаемся оказать давление и вызвать чувство стыда у ребенка, который и так чувствует себя неполноценно в ситуациях с непонятными или невыполненными требованиями. 12 октября. Они не понимают, зачем учиться. Раньше зависимость между образованием и положением человека была очевидна. Образование требовало личных усилий в школе и семейных после школы потому что совмещать работу и учебу было нельзя. Учеба приравнивалась к труду. Общая атмосфера восторга перед новыми знаниями и возможностью из крестьян перейти в инженеры стимулировала и детей. Сегодня мы сами расхолаживаем их, говоря, что дело не в образовании, а в связях, не в усилиях, а в симпатиях, не в таланте ученика, а в деньгах родителя. Вот дети и делегируют нам свою мотивацию а сами становятся кое-какими исполнителями родительских указаний и желаний. Правило номер 285. Если родители уверены, что именно они обеспечат статус ребенка, он не видит необходимости напрягаться. 13 октября. Когда забота становится удавкой. Они не приучены совершать усилия, необходимые для учебы, потому что в нормальной семье у ребенка должно быть все. Мы опекаем своих детей, даря игрушки, приставки, компьютеры. Дети должны расти в условиях некоторого дефицита, и тогда они сами будут придумывать игры, из палочек, кубиков и пуговиц строить города, населенные необычными существами, разыгрывать сказочные сюжеты. Новые технологии при всей их кажущейся сложности построены на простых манипуляциях образами. Так мы учим детей достигать результата без физических усилий и социальных навыков. Правило номер 286. Гиперопека родителей – враг инициативы детей. 14 октября. А если им просто неинтересно? Им бывает просто неинтересно. Есть дети, которым интересны сложные задачи. А с простыми они не справляются именно потому, что они не соответствуют их уровню способностей. Представьте, что тяжеловесу предлагают поднять ведро воды. Он чувствует, что его принимают за идиота. Может, это случай вашего ребенка? Попробуйте не упростить задание, а усложнить его, чтобы и вы, и ваш ребенок почувствовали границы своих возможностей. В любом случае, нужно заниматься дополнительно. Правило номер 287. Дети могут не проявлять интереса к учебе, потому что задания, которые им предлагают, Нагоняют скуку. 15 октября. Как заставить учиться вундеркинда? Мы так восхищаемся нашими детьми, их способностями и талантами, что иногда им уже ничего не нужно делать. Счастье, что родился такой вундеркинд. Если вы считаете своего ребенка вундеркиндом и говорите об этом на каждом шагу, ждите, что он совсем перестанет учиться. Зачем ему брать вершины, если все уже позади? Институт вундеркиндов был придуман для того, чтобы зарабатывать на феномене опережения в развитии. Но как только ребенок вырастает, к нему все теряют интерес, потому что контраст между возрастом и способностями слабеет и скоро исчезнет совсем. Вундеркинды – это рыночный феномен и рыночный ярлык. Правило номер 288. Мудрый родитель поддерживает в ребенке нормальную самооценку, напоминая о возможности существенного улучшения результатов. 16 октября. Как все-таки заставить его учиться? Взять ремень и выпороть, или поставить в угол на колени на гречку, или заставить эту гречку перебирать? В слове «заставить» проявляется желание строгих родителей жестко контролировать ситуацию и продавливать свои решения. Психологическое давление – инструмент суровых родителей, которые выросли в условиях подчинения авторитетам и считают справедливым, когда младший безоговорочно подчиняется старшим. Горькая ирония в том, что в своих методах воспитания мы тоже впадаем в крайности. То нам жалко детей, и мы хотим им дать свободу, то мы обнаруживаем, как они распущены, и в идут самые строгие методы наказания и ограничения. Это простой путь потерять контакт с ребенком, а без контакта с ним уже ни о чем не договориться. Правило номер 289. Как бы ни учился ребенок, ни при каких обстоятельствах родители не должны терять с ним контакт. 17 октября. Широкий познавательный интерес – основа интереса к обучению. Самый верный путь стимулировать обучение – это сформировать уже у малышей познавательный интерес к миру. Посмотри, какой жучок. Иди попробуй сделать это сам. Правда здорово? О, как интересно, беги ко мне. Детское удивление и готовность попробовать необычные вещи нужно поддерживать и поощрять. Молодец, что заметил. А я и не знала, что ты можешь так рисовать – застегивать пуговицы, шнуровать ботиночки, складывать игрушки. Большинство взрослых именно так себя и ведут. Но когда ребенок подрастает, акцент перемещается на интеллектуальные достижения, а потребности «я» ребенка в похвале, признании и безусловной любви начинают игнорироваться, зависеть от школьных отметок. Правило номер 290. Ребенок, родители которого не гасили, а поощряли его любопытство и исследовательскую активность, Будет опережать своих сверстников в обучении. Ему все интересно без дополнительной агитации. 18 октября. На что же ориентироваться? Чтобы не сбиться с пути, ориентируйтесь на чувства ребенка. Начинайте выяснять ситуацию с декларацией чувств. Давайте ребенку обратную связь. Я вижу, ты расстроен. Еще бы. Я тебя понимаю. Похоже, ты сделал все, что смог в этой ситуации. Мне тоже не все равно. У тебя горят глаза от счастья. Ну-ка, похвастайся. Правило номер 291. В погоне за академическими успехами детей мы рискуем оскорбить их чувства и обмануть их надежды. 19 октября. Размах воображения ребенка – показатель креативности. Воображение – это навык, который активно формируется до школы. Умение создавать образы и манипулировать ими предшествует мышлению. Это на первый взгляд кажется, что воображение может унести ребенка далеко от реальности, помешает постигнуть жизнь, мир вокруг. Между тем, анализ результатов детского творчества показывает, что дети с самого начала пытаются ухватить суть предметов, отношений между ними, важные детали. Знаменитый режиссер Сергей Эйзенштейн, автор теории монтажа, демонстрировал рисунок мальчика под названием «Затопить печь» как образец идеального монтажа. На рисунке на первом плане был изображен большой четырехугольник – коробок спичек, а за ним фоном печка. Ребенок четко выделил главный элемент действия – спички, с которых начинается растопка печи. Правило номер 292. Воображение предшествует абстрактному мышлению. 20 октября. Искажение в свою пользу. Поскольку воображение ребенка отличается прологичностью, антропоморфностью, анимизмом, оно то и дело продуцирует искаженные образы. Справедливости ради нужно сказать, что исследования восприятия детей старшего возраста и уже взрослых людей показывают, что разного типа искажения преследуют нас всю жизнь. Например, оценивая возраст незнакомого человека, мы по-прежнему меряем его по отношению к своему возрасту. Детям почти все взрослые кажутся старыми, а 30-летним старыми кажутся 50-летние. Взрослые люди склонны приближать рост, возраст, вес другого человека и даже его уровень образования и пристрастия к своим, несмотря на то, что все эти характеристики могут быть измерены. Например, девушка 27 лет может считать сверстниками и 21-летнего парня, и 35-летнего мужчину, если тот и другой ей нравятся. Как и мы, дети склонны искажать мир в свою пользу. Правило номер 293. Не бойтесь отклонений в воображении детей. Так они экспериментируют с реальностью. 21 октября. Асимметричность опыта. У маленьких детей можно наблюдать такое фундаментальное свойство памяти, как амбивалентность, двухполюсность. Оно состоит в том, что одно и то же событие может оцениваться как положительное со знаком «плюс», и отрицательные, со знаком «минус». В зависимости от того, какие чувства вызывает предмет или человек, зависит полнота воспроизведения. Положительные образы более устойчивы и точны, потому что человеку важно сохранять и опираться на положительный опыт. На этом этапе развития стоит пожелать адекватности не детям, а их родителям. Правило номер 294. Не учитывая особенностей детского воображения, мы мешаем им развиваться. 22 октября. Говорят о том, чего не понимают. Особенность современной ситуации развития ребенка в том, что дети начинают понимать и знают больше, чем умеют произнести или объяснить. Они растут в информационно насыщенной среде – среди телевизоров, компьютеров, радио. Кто-то должен все это прокомментировать ребенку, чтобы снять напряженность, стресс неизвестности, научить грамотно произносить слова и строить предложения. Если такого взрослого нет, ребенок будет справляться сам, застревать на уровне простых манипуляций с предметами, образами. Четырехлетний ребенок может виртуозно манипулировать курсором или джойстиком, но не сможет объяснить, чем он занимается. Логопеды бьют тревогу, потому что у детей все чаще не сформирована даже артикуляция, то есть они говорят нечленнораздельно, непонятно, хотя умственное развитие у них в пределах нормы. Период, когда значение, суть вещей, которые открывает ребенок в процессе экспериментирования, облачаются в прекрасные формы, занимает несколько лет. Наверстать упущенные за десяток подходов к логопеду не удастся, чудес не бывает. Вот вам еще одна страшилка и повод всячески приветствовать речевые эксперименты детей, стимулируя развитие и речи, и мышления. Правило номер 295. Если ребенок много говорит, используя богатый словарный запас, это не значит, что у него развито мышление и что он понимает то, о чем рассуждает. 23 октября. Парадокс белой обезьяны. Все люди мечтают о трех вещах – невозможном, запрещенном и опасном. Именно поэтому родителям трудно рассказать о своих детских фантазиях. К тому же реализованная мечта переходит из разряда фантазий в разряд законченных историй, которые по законам памяти забываются, так как теряют всякую актуальность. Как это ни парадоксально, но родительские запреты и предупреждения стимулируют фантазию. Никогда не думая о белой обезьяне. Забудь о том, чтобы гулять в такую погоду. Я запрещаю тебе дружить с этим мальчиком. Если не будешь меня слушаться, мы не пойдем в зоопарк. Вы думаете, что ребенок будет теперь стараться и слушаться? Он будет мечтать о зоопарке, дружбе с плохим мальчиком, прогулке под дождем и встрече с белой обезьяной. Правило номер 296. Активно запрещая что-то, мы именно это и стимулируем. 24 октября. О чем еще мечтают дети? Дети мечтают о том, чтобы вырасти и делать все, что захочется. А хочется детям вот что. Посмотреть, как живут в других странах и может там поселиться, если уж в этой стране сплошной бардак. Подружиться с необыкновенными людьми и заняться вместе с ними чем-то интересным, если уж родители уныло пашут день и ночь. Заработать много денег, чтобы купить все, что захочется, для себя и для родителей, чтобы не жаловались и не ныли, как маленькие. Спать и есть, когда и с кем захочется, а не тогда, когда придумали взрослые. Никогда не болеть и никогда не умирать, придумать, наконец, такую таблетку. Приобрести компьютер и играть в самые интересные игры на свете. Жениться на самой красивой актрисе, выйти замуж за очередного английского принца или хотя бы за милого соседа дядю Витю, он все равно разводится. Стать самым умным, самым богатым и самым хитрым, чтобы получить премию и чтобы потом ее не отняли. Это грезы об идеальном мире, таком, каким он должен быть. Методы достижения идеалов подсказывают сказки, волшебство и редкая удача, а также помощь людей с необыкновенными способностями. Правило номер 297. Идеалы и мечты вдохновляют нас на подвиги. Они мобилизуют нас в период трудностей. Они ориентируют нас в событиях и людях. Они расширяют наши горизонты. 25 октября. Как мы делимся с детьми нашими мечтами? Что мы обычно говорим детям? Я тоже мечтал, когда был маленький, ну и что? Потом жизнь научила, пообломала. Хватит фантазировать, лишь бы ничего не делать. А кто будет платить за твои фантазии? А если это так, то наши дети готовы выслушать что-то совсем другое. Когда я была маленькой, я хотела переехать в большой город. И вот я здесь. Когда я была маленькой, я мечтала выйти замуж за необыкновенного человека, чтобы родить необыкновенного ребенка. Вот такого веселого конопатого. Пожалуй, вышло даже лучше. Я и мечтать о таком не могла. Взрослые, мечты которых сбываются, очаровывают и переходят в разряд волшебников – тех самых необыкновенных людей, с которыми хочется заняться чем-то по-настоящему интересным. Правило номер 298. Поделитесь с ребенком своими детскими мечтами, а вышло еще лучше. 26 октября. Основной мотив жизни. Дети любят сказки, необычные истории, но больше всего дети любят, когда им рассказывают про них самих. Познать самого себя – это вообще основной мотив жизни. Никто не интересует человека так сильно, как он сам, хотя узнает он о себе через взаимодействие с другими людьми, свои привязанности, реакции, наблюдения. Прежде всего нужно рассказать ребенку историю его замечательного рождения. Никаких сперматозоидов и яйцеклеток. Дети хотят услышать, как сильно их ждали, как родители мечтали о сыночке и доченьке и готовили игрушки, как папа купил ванночку и нес ее на себе через весь город, потому что в трамвай не пустили, как мама слушала музыку, чтобы малыш спокойно спал в животике, как папа этот животик гладил и прикладывал к нему ухо. «А что я сказал?» «Ты сказал, папа, иди спать, не подслушивай». Эти воспоминания и придумки дети готовы слушать сотни раз. Именно они – прямое подтверждение того, что их сильно любят, причем давно, с самого начала. Правило номер 299. Чтобы развивать интерес ребенка к миру, рассказывайте ему о нем самом. Дети любят слушать истории про себя. 27 октября. На что еще обратить внимание помимо самого задания? Занятие должно быть достаточно сложным, чтобы захватывать внимание ребенка, и достаточно интересным, чтобы ребенок не отказался от него, пока не закончит. Чтобы мы не начинали делать вместе с ребенком, цель нужно четко обозначить. А сейчас мы нарисуем домик, в котором будет жить зайчик. А сейчас из песка мы построим дворец для принцессы. А сейчас из желудя мы сделаем лошарика. Превосходить стоит не только цель, но и чувство удовлетворенности от сделанной работы, уровень личных достижений ребенка. И кто же это сделает? Неужели ты? Ты сможешь? Молодец, это трудная игра, но я вижу, что ты готов снова стать победителем. Стоит психологически подготовиться к заданию. Ну-ка пальчиками подвигаем, на месте попрыгаем, мы готовы к большой работе. Готовы. Чтобы поощрять самостоятельность, стоит делегировать как можно больше действий самому ребенку. Можно использовать уловки вроде «А давай я отвернусь, закрою глазки, а потом раз» и посмотрю, успеешь ли ты сделать пирамидку. Ну-ка, успеешь или нет? Давай я посчитаю до пяти, а ты постарайся убрать со стола посуду. А давай ты будешь складывать игрушки в коробку, а я мыть посуду. Кто первый? Конечно, не забывайте о том, что ребенку нужно самому научиться контролировать свои действия. Поэтому стоит во время занятий или игр спрашивать «Ну как ты? Что ты делаешь сейчас?» «А, понимаю, это колеса для машины. Очень важная деталь. А что еще очень важно?» После завершения работы нужно оценить и результат, и личные достижения ребенка. «Получилось. По-моему, это лучшее из того, что ты уже сделал. Тебе понравилось работать?» Это нужно поставить на видное место, чтобы все видели, что ты уже умеешь делать. Давай расскажем бабушке, как ты работал и что получилось. Правило номер 300. Мало дать задание ребенку, нужно предвосхитить вклад ребенка в исполнение этого задания. 28 октября. Без энтузиазма и труда не выловишь и рыбку из пруда. Если мы отвлекаем ребенка от его занятия, не обращая внимания на усилия и достижения, фантазию и усердие, он будет расти с ощущением своей второстепенности. Нужно уметь очаровывать детей работой, заряжать удовольствием от усилий, удовлетворением от результатов, демонстрировать благодарность и признание. Энтузиазм – это избыточная готовность к сложной деятельности. Трудно предположить, сколько сил и времени потребуется на достижение цели. Если от первого нарисованного портрета предстоит пройти путь до персональной выставки, то представляете, сколько энтузиазма нужно проявить за эти годы? Но даже если взять простой рисунок, он может не получаться, не окажется карандашей нужного цвета, карандаш может сломаться, бумага не выдержит нажима, линии пойдут неровно, а детали портрета просто не поместятся на лице. Бросит ребенок в сердцах работу, устроит истерику, попросит о помощи, потянется за новым листом бумаги или пообещает нарисовать отличный портрет завтра. Самая простая и привычная деятельность сложнее и полнее, чем просто взять и нарисовать. Чаще всего мы и показываем детям более простые способы, упрощенные схемы. Возможно, потому что и нам не сообщили большего. Не дети плохо обучаются. Мы пока плохо обучаем. Правило номер 301. Заряжайте энтузиазмом ребенка, который взялся за дело. 29 октября. Сложный мир, сложное взаимодействие. Если ребенок все время бросает занятия, не завершив, у него не сформируется чувство готовности к сложному взаимодействию с миром. Он будет расти неуверенным. На вопрос ⁇ А ты сможешь сделать это? ⁇ он тревожно будет отвечать, даже когда вырастет ⁇ Не знаю, не уверен, мне нужно подумать ⁇ Уверенный ребенок ответит ⁇ Да, сумею, смогу ⁇ Осторожный ребенок спросит ⁇ Можно попробовать ⁇ Точно так самоуверенный взрослый говорит, я смогу, хотя пока не знаю как. Это означает, у меня хватит энтузиазма, чтобы найти решение самому или привлечь эксперта, попросить помощи взрослых. Осторожный человек попросит попробовать, чтобы оценить степень своего интереса к решаемой задаче. Нам нравятся самоуверенные люди за их позитивный настрой, энтузиазм и готовность действовать. Давая однозначный ответ «да», они снимают с нас груз неопределенности и ответственности за принимаемые решения. Ведь часто задача не столько требует больших эмоциональных и познавательных усилий, сколько угнетает неопределенностью своего статуса. А нужно ли это делать? А что нам за это будет? Но сами мы предпочитаем осторожный оптимизм. Выполнять задачу, которую ставит другой человек, не всегда интересно. Интересно самому ставить задачи и решать их с энтузиазмом. Опыт неизбежных неудач и промахов скорректирует высокую уверенность и сделает нас уверенными. Но начинать лучше с энтузиазма и воодушевления, иначе первые неудачи остановят напор живого интереса. Правило номер 302. Формируйте у ребенка готовность к сложной, но интересной работе. 30 октября. Девочки опережают и лидируют, но марафон выигрывают мальчики. Разговор об аккуратности имеет прямое отношение к вопросу о том, как мы поощряем девочек к обучению, хваля их за аккуратность больше, чем за оригинальность решений. Девочки больше мальчиков склонны воспроизводить социально желательные стандарты в поведении и обучении, поэтому в целом они лучше и старательнее учатся. Немаловажным оказывается и то, что педагогический состав в основном женский. Но в дальнейшем более неряшливые мальчики, которым никто не мешал следовать за своими интересами, выходят в лидеры. Правда, происходит это чаще всего уже за пределами школы. Правило номер 303. Девочки более успешны в детском саду и школе. Мальчики в жизни. 31 октября. Внутренний интерес – сильнее внешнего давления. На темпы и уровень освоения навыков и знаний влияет и характер мотивации. Дети быстрее усваивают то, что им интересно, и хуже то, что просто нужно для общего развития. Внутренний интерес может привести в дальнейшем к выбору интересной профессии. Внешне заданный интерес, нацеленность на предлагаемый стандарт развивают конформизм и ориентацию на средние результаты. Правило номер 304. Лучше, чтобы внутренняя потребность учиться лежала в основе обучения.